Глава 11. Прощание с Таней у Игоря длилось почти полночи. Хорошо, когда твоя любимая жена еще и искмак, имеющая в своем арсенале восстановление. Впрочем, у маги имеются пределы возможностей, и графская чета приарских в итоге все же утомилась. Поэтому крепко уснула даже сама неваляшка, как когда-то окрестил свою подругу Попаданец за то, что отоспавшись в вонючей яме тюрьмы замка Рои на долгие годы вперед, она погружалась в сон всего на пару-тройку часов в сутки, и ей хватало. Разбудил их Гештик. Хотя ночевали Игорь с Таней в своих апартаментах Гирфельского дворца, этот старый раб служил графине и здесь. Она его постоянно за собой таскала, наряду с двумя горничными девушками. «Часы пробили шесть утра, госпожа!» сообщил доверенный слуга Тани и своей хозяйки. Ее мужа этот наглец постоянно игнорировал, а попаданцу ставить его на место было лень, да и жену бы это расстроило. «Ты велела разбудить! Ака с обамарой ждут!» доложил он о готовности горничных к утренним процедурам. «Пора вставать!» Таня чмокнула мужа в щеку, вскочил из постели. Завтрак со всей компанией друзей правительница назначила на 8, поэтому по потанцу его супруги можно было не торопиться. Ранний подъём графиня назначила, потому что на прощальном застолье хотела выглядеть, что называется, на все 100. Егоров такой блажи не разделял, никого постороннего ведь не будет, но перечить жене в такой мелочи не стал. Зачем? Сам он собрался быстро. Походные вещи у него давно были сложены в один небольшой баул, всё, что ему дополнительно может потребоваться в Трине, Игорь там и купит. Денег с собой достаточно. Попаданец устроился в гостиной, где служанка накрыла чайный столик и стал ждать Танию. К семи в дворцовые покои графа Приарского в сопровождении лакея вдруг заявился комиссар Дильян с опухшей от пьянки рожей и красными, как у вампира, глазами. «Здорово, Дильян!» — не вставая с дивана, поприветствовал комиссара Пападанец. «Ты чего в такую рань и такой красавчик?» Он не сдержал смешка. «Привет, Игорь!» Бывший боцман поздоровался хриплым голосом, огляделся, не увидел в комнате никого, кроме командира и рабыни, догадался, что графиня ещё в спальне и крикнул в направлении двери. Таня! Графиня, спасительница, выручай! Не пожалей лечения для старого дурака, иначе правительница меня прибьёт. Он вздохнул и тяжело опустился на кресло возле столика, встретил вчера земляков услышал дельян по поданцу, приплыли из дана с грузом мёда, воска и немного интаря, хотел совсем немного выпить. Егорову оставалось только покачать головой над очередным срывом приятеля. Знаешь же за собой, напомнил он: "Тебе только губу намочить, потом пятидневку не остановишь без магии". Наверное, у бывшего боцмана, как у земных индейцев или представителей народов крайнего севера, в организме отсутствовало достаточное количество фермента, расщепляющего молекулы спирта. А может, и ещё какие-то причины на то имелись. Но тем не менее, даже полностью оздоровленный лечением дельян снова очень быстро падал под ударами зелёного змея. Госпожа разрешает войти сообщила комиссару вышедшая из спальни служанка. Конечно, Таня пожалела героя, и через 5 секунд тот вернулся в гостиную, выглядевшим просто как зановородившийся, а через полчаса к чаепьюничающим друзьям бывший боцман при этом прихлёбывая из серебряной чашки даже умудрялся не морщиться, хотя пристрастие Игры к горячей воде на травах читал странный блажью. Явилась и сама графиня Приарская во всём блеске своей красоты, дорогущего длиной до пола шелкового платья, вышатого золотыми нитями и усыпанное бриллиантами. Муж для Тани ничего не жалел, и драгоценностей тоже, хотя не забыл и пополнить заначку на скальном острове двумя мешочками, размером с кулак взрослого мужчины каждый, наполненные один алмазами, рубинами и сапфирами, а второй черным исквариальским жемчугом, ценившимся дороже алмазов, И также служившим хорошей основой для магических артефактов. "Но «Ну как?" спросила Графиня, явно довольная реакцией мужчин. Э, Делиан всегда был неумел насчёт даже вполне заслуженных комплиментов красивым женщинам, что являлось ещё одной причиной его третирования правительницей. Не слышавший от своего верного воина ни слова восхищения, одни только невнятные мычания и междометия. Очень отпад тань, полный, честно. Игорь встал и протянул супруге руку. Нам как раз пора. Кроме тех, кто сопровождал её в бегстве из Пелона, Латана пригласила в свою малую гостиную графа Моснарского и начальника тайной службы. С последним у Игоря доверительных отношений не сложилось, хотя мужиком тот был нормальным и верным новой правительнице. Тем не менее, выдавать при нём на прощание перед долгой разлукой очередной увлекательный рассказ попаданец не стал, ограничившись парой не самых скобрёзных анекдотов про порутчика Ржевского, разумеется, адаптировав их под местные реалии. Егоров и их бы не рассказывал, но за столом весело, легко, дымкой грусти. Вот и пришлось чуть повысить градус настроения. Кольц Гильмы, ранее питавшие надежды, что отправятся с братом и получившие отказ, не могли искрывать владевшего ими уныние на лицах. Слова Игоря, что в следующем году им предстоит стать студентами университета, и славный город Трино ещё надоест им до колик в печонках, служили совсем слабым утешением. Мало веселья демонстрировал и веконт Дин, который отправлялся вместе с матерью Он расстраивался за друзей и за то, что остаётся без их компании. Да и сам попаданец нелегко переживал предстоящее расставание с красавицей женой. Никогда бы он раньше не подумал про себя, что станет жертвой сентиментальных чувств. Однако такое случилось. Плохо это или хорошо? Наверное, второе, решил Икарь. Граф, прими доклад о готовности войска. Заметив взгляд, брошенный другом на свои часы, произнесла Латана, завершая мероприятие: "Через полчаса увидимся возле портальной площадки". Она первой поднялась из-за стола и направилась к себе с трудом оторвав сына от объятий с Колтом и Гильмой. Как и планировалось, егеря въехали в портал почти ровно в 10:00 утра. Вслед за ними двинулись гвардейцы в разрыве между колонн которых разместились две подрессоренные кареты правительницы и графа Кесптиевского, одного из первых среди владельтелей оценившего и приобретшего новый усовершенствованный транспорт. А затем в арку последовал батальон Кирасир, которому пристроился Егоров На заседание конгресса правители могли являться в сопровождении одного или двух своих вассалов. Землянину, конечно же, было очень интересно поприсутствовать на таком сборище государей. Бывший спецназовец мог когда-то о чём угодно мечтать и фантазировать строя планы на дальнейшую жизнь или образно выражаясь, витая в облаках при просмотре фильмов и чтении книг. Но представить, что ему однажды в действительности выпадет возможность участвовать в собрании венциносной высшей аристократии, естественно, не мог. Только Игорь уже имел представление о том, как проходит Конгресс и какие вопросы там обсуждают. Не только глобальные, вроде «Войны и мира», и династически-политические, то есть кому на ком жениться, с кем заключать союзы, или передать права на выморочный трон, но и огромное количество мелких проблем, порой вызывавших даже более ожесточенные и злобные бесконечные споры и свары, вроде налогов, пошлин, спорных территорий, умиротворения поссорившихся соседей и прочее. Егорову про это поведал Маен, еще при Старом Герцоге Гирфельском, дважды участвовавшей в ежегодно проводимом конгрессе. Поэтому засидать на этом мероприятии постоянно попаданец не собирался. Но и латани там присутствуют в гордом одиночестве не пристала. Так и всплыла у Игре идея предложить весьма почётное дело графу Кесптилскому, который в свои 41 год не только говорил дребезжащим старческим голоском, тоже, видимо, результат кровосмесительной наследственности, но и вёл себя как ворчливая старикашка. Что делало его весьма внушительным в глазах окружающих, и отчего землянин мысленно дал ему прозвище Старик. Удивлённая Латания, не сумевшая сразу оценить предложение своего друга относительно графа Кесптилского, кстати сводного брата её подруги Камалии, Егоров объяснил двойную выгоду от принятия такого решения. Во-первых, склонный к интригам и склочничеству граф Риднак не сможет мутить воду в Гирфиле а во-вторых, он постоянно будет под присмотром. «Недругов порой лучше держать поблизости от себя», поделился Игорь с правительницей и мудростью родного мира. Проходившие через портал колонны гирфельских воинов знали, куда направляться, и двигались вовсе не к самому Трину. Город хоть и был когда-то столицей Большого Королевства, вместить в себя два десятка государей со всеми их свитами — и тем более войсками сопровождения, не имел возможности даже близком. Поэтому прибывшие с правителями полки размещались за стенами, по давней уговоренности не ближе двойного расстояния дальности стрельбы городских катапульт. За многие десятилетия герцоги определились между собой, где кому из них строить лагерь. Гирфельдцы всегда ставили палатки у стен небольшого городка Нижний Гайс, расположенного в пяти километрах от столицы. Его население вряд ли превышало три тысячи человек, но предложить для офицеров и унтер-офицеров кое-какие развлечения и отдых городок мог. Естественно, там имелись торговые лавки, магазины и даже небольшой рынок, так что войсковые интенданты могли закупать в них что-либо недостающее». Однако самих государей никто держать в отдалении не собирался. Тринские дворянцы, игравшие когда-то роль королевского, теперь своими размерами был значительно больше, чем требовалось последним пяти поколениям владельтелей, чьё государство скукожилось в 20 раз до обычного герцогства. Так что в тринском дворце имелись места для размещения прибывших на конгресс владельтелей и сопровождающих их вассалов а также для десятка двух слуг каждого из герцогов. Кроме того, правителям разрешалось поселить в городских гостиницах, трактирах и постоялых дворах до полусотни своих воинов. Как знал Игорь, стычки, а порой и сражения между войсками, что-то не поделивших между собой на конгрессе правителей, изредка всё же случались, поэтому армия самого герцога Тринского на этот период была полностью отмобилизована, а в город, помимо его гвардии и столичного полка, вводились дополнительные подразделения. В общем, бдительность тут никто не терял, и гирфельцам следовало держать ухо востром. Латана определилась, что в городе разместятся два десятка егерей и три гвардейцев. Она хотела бы видеть в Трине и красавцев-латников, но ее друг-советник решил, что приарским кирасирам не нужно бражничать... Пусть лучше в лагере тренируются, оттачивают мастерство, как изготавливать тренажёры, манекены и спортивные снаряды, майор Карсан знает хорошо, а найти нужных мастеров в Нижнем Гайсе проблем быть не должно. Не горел желанием поселиться во дворце и сам граф Приарский, вицностная подруга попыталась было склонить его к этому, изображая обиду, злость или обещая интересные встречи и беседы. Но Игорь отговорился кучей намечаемых им в три недел, нисколько не кривя душой при этом, и обещанием приходить к ней ежедневно по графику в любой момент по вызову. Когда первые егерские сотни выехали к развилке дороги, ведущей к месту их будущего лагеря, кареты правительницы и графа Риднака повернули на столичный тракт и остановились. «Господин маршал», — к Егорову подскакал лейтенант-гвардеец, — Тебя государьня просит пересесть к ней в карету. Просит или требует? уточнил попаданец. Она сказала, что ждёт тебя, растерялся молодой офицер. Игорь этот дворянин был совсем незнаком, даже на лицо. Кажется, он был одним из тех, кому офицерский патент был продан военным отделом дворцовой канцелярии. Герфильское войско увеличивалось, но нужда в командных кадрах была острая. А торговля армейскими должностями здесь считалась делом обыденным и проводилась официально. Первое время попаданец удивлялся тому, что дворянам воинские звания можно не только выслужить или получить в соответствии с титулом, но и купить, пусть не выше капитанского, но потом вспомнил, что попал-таки он в Средневековье, в феодализм, и вопрос снял. При этом Егоров решил, что в его личном войске все звания и должности люди будут получать только по заслугам. Ладно, я понял. Скривил один кончик губ в улыбке граф Приорский. Только на будущее учти: даже если начальник по отношению к подчинённому выражает свою мысль в виде просьбы, это нужно воспринимать как требование. Уяснил? Ты откуда в гвардии взялся? Всё же не сдержал любопытство поподанец. У меня отец раньше в этом полку служил, пока не вступил в наследство. Он заплатил за патент. Сказал, что нигде, кроме гвардии, я служить не должен. Прости, маршал, герцогиня тебя требует к себе. Игорь ещё раз уже оценивающе посмотрел на лейтенанта и решил, что из парня толк будет. Раз требуют, надо поспешить. Попаданец махнул рукой своим будущим студентам и крикнул старшему из них по возрасту и по званию сержанта: "Ну, вперёд, давайте все за мной". Убедившись, что великолепная семёрка уяснила и приняла его команду, Игорь попрощался с командиром Кирасир Леном Карсаном и, не дожидаясь, что ничар с адептками догонят, верхом они чувствуют себя уверенно. Поехал за лейтенантом. Обе кареты выехали и остановились на столичном тракте, как и назначено к проживанию в Трини полусотни гвардейцев. Трое из которых колотили древками копей двоих крестьян, чья гружённая клетками с курами телега буквально рассыпалась посредине дороги, преграждая путь Герцегини и взятых в поездку рабов Латаны и Риднака, пытавшихся освободить проезд. Дверцы карет были открыты, а их пассажиры, Герцегиния и граф, смотрели на проходившие в сторону Нижнего Гая со колонны и о чём-то переговаривались. Вот и мой советник явился. Улыбнулись правительницам. Можем ехать дальше. Эй, Аргам, крикнула она в сторону телеги. Долго ещё. Не забудь потом этим дуракам сыпать по 10 плетей, а лучше 20. Садись, Игорь, пригласила она. Кажется, дождь начинается. Вспомнила она фразу пёточка. На небе плыли только небольшие перивые облака, поэтому шутка понятна только землянину. Его венценосной подруге и выглядывающему из дверки Виконту Дину заставила посмотревшего вверх графа Кецптилского недоуменно поморщиться. Едва Игорь, передав поводье одному из перепачканных при вознести лего и латаниному слуге, забрался в карету, как юный наследник герцогства тут же пересел к попаданцу поближе и попросил рассказать что-нибудь веселое. Не когда нам веселиться, Дин, остановила его мать. Посмотри пока в окошко. Нам с дядей Игрем надо обсудить серьёзные дела, и махнула рукой, склонившемуся к дверце гвардейскому капитану, давая команду трогаться в путь. Называя своего друга дядей, Латана не улыбалась. Мальчик вполне серьёзно стал считать Неливорского короля Вернинга II, а именно Попаданца, своим близким родственником и не сильно ошибался. Если говорить про теплоту отношений. Неужели уже всё обдумала? Егоров приобнял Виконта за плечо. Вроде бы пятидневку собиралась взвешивать все за и против. Не? Хватило двух дней, как видишь. Правительница не поддержала полуироничного тона своего спасителя. Троянский конь не сработает. Тринским конём назвать было бы правильней, но всё одно нет шансов. А чего такая категоричность, Лан? Здравый смысл, Игорь. И знание наших реалий этого никто не допустит. Не только герцоги, не забывай, на Плуостреве соперничают империи и вестк с истерняйцами. Они запустили свои щупальца почти во все владения. У нас мы им пока их обрубили, и то не до конца. Ещё вду в Столе не командуют. Но попытайся овлой примерить на себя корону, как все забудут свои дряздги и объединяться. К тому же ты ведь проверял герцога Тринского раскрытием замыслов. У него и мыслей нет насчёт воссоздания королевства. Сидевший рядом Дин вместо того, чтобы смотреть в окно, как предложила ему мать, внимательно слушал, переводя глазёнки с неё на дядю и обратно. "Принцу полезно присутствовать при таких беседах", решил Игорь. "А болтать он никому не станет". "Забыло что ли опять", покачал попаданец головой. Я могу знать только решённые планы и намерения. Действительно, Облодня собирается ничего предпринимать в этом направлении, но я в жизни не поверю, что все поколения Тринских герцогов не мечтают вновь объединить полуостров в одну страну под своим правлением. Естественно. Всё равно это ничего не меняет. Ты слишком примыляя на лана, продолжил Егоров гнуть свою линию, предложив ему для начала свою помощь. В присоединении соседних клероны и ригаса, благо у этих южных его соседей, правители имеют весьма сомнительные права на свои короны. Дай понять, что готов в будущем отказаться от Гирфеля, если облой поддержит твои притязания на королевский престол Ливора. Обманывать его не станем, потому что прямого обещания ты не дашь. А что он там себе навыдумывает, то его проблемы. Короче, ты ему не прежний трин пасули во всем его великолепии, а лишь часть. Авлой поймет, что это реально, понимаешь? Главное, если герцог заглотит этот крючок, он будет наш целиком на все ближайшие годы. Иметь такого ярого и надежного союзника... Землянин усмехнулся. Но ты не хуже меня понимаешь, что это значит. Мы перевернем доску со всеми здешними раскладами и начнем свою партию. Не совсем все поняла, Игорь. Давай еще раз мне все объясни. Только не кучей все, а как ты умеешь, по порядку. Время есть. До три на еще минут десять ехать.